В дверях стоял господин Роден, лицо его было спокойно и бесстрастно. Он бросил быстрый и проницательный взгляд на солдата и на обеих сирот. Что это за человек? Какого черта ему от тебя надо? Я еду с ним. Как? Ты уезжаешь? Ты уезжаешь в ту минуту, когда мы нашли друг друга? Нет уж, извини, я тебя не пущу. Нам надо так о многом переговорить. Мы вместе поедем в Париж. Это будет настоящий праздник! Нет, нет, невозможно. Это мой начальник, я обязан повиноваться. А, твой начальник? Ну, он же одет не как духовное лицо. Он не обязан так одеваться. А ну, а раз он не в форме... И раз тут нет полицейских, пошли-ка ты его... Да, да поверьте мне, если бы я мог остаться, я бы ни минуты не колебался. Ах, действительно, что за противная рожа. Хочешь, я ему скажу, что он доставит нам большое удовольствие, если уедет один? Прошу вас, не надо. Это будет совершенно напрасно. Ах. Я знаю свои обязанности и согласен во всем с моим начальником. Когда вы приедете в Париж, я приду повидать вас, матушку и брата а, Ой, Ну нечего делать. Я недаром солдат и знаю, что за штука субординация. Надо покоряться. Значит, послезавтра мы увидимся в Париже. Однако у вас дисциплина-то строгая. О, да, очень строгая. Ну так дай я тебя поцелую. Вот, и до скорого свидания Прощайте, прощайте Прощайте, прощайте, прощайте Габриэль прощайте, прощайте, сестры И Габриэль вышел вместе с Роденом Который ни слова, ни жеста не пропустил в этой сцене Через два часа Дагабер и сироты выехали из замка де Кардавиль Чтобы отправиться в Париж Не зная, что принц Жальма Вынужден был задержаться в замке из-за своих ран Метис Фиринджи остался с молодым принцем, так как, по его словам, не хотел оставлять земляка.